он пристально так посмотрел на меня и вдруг заявляет. «Значит, ты пугаешь меня, Кряжич? Ты меня шантажируешь? Так? Ну так вот, имей в виду. Стоит мне сейчас поднять трубку, набрать некий номер, и ты опять загремишь туда, откуда появился, и даже дальше». я н е т с я знаете, к трубке. Я не то что испугался звонка Сипягина, знал я его. Не мог он этого сделать, не мог. Уж р а с все эти годы молчал, то сейчас-то, конечно, не вякнет. Нет, не это меня взбесило. Взбесил его спокойно нагловатый отказ в моей просьбе. Ведь мы же одного поля ягода. т о к о н глупее и трусливее меня. Я прошел все, и огни, и медные трубы ни дня, ни часа спокойного не имел. А он, этот тюфек соломенный, наслаждается жизнью, помочь корешу не хочет, да еще и грозит. Какая-то нечеловеческая сила подбросила меня со стула. Я подскочил к с е п я г и н у и ударил его дважды ножом в грудь. Он так удивленно посмотрел на меня и пробормотал. «Зря это ты, Кряшич! Зря!» И, захрипев, повалился на стол. «Не знаю, может, и зря я так круто с ним...» Но в тот момент я люто до предела озлобился... Такая муть поднялась в душе. Закончив рассказ, Кряжич долго сидел молча. Потом бесцветным голосом обратился к Пчелину. «Касаемо Сипягина я сказал все. О других страницах моей биографии расскажу в другой раз». Хорошо. Ну вот, один эпизод давайте уточним сегодня. Кража мехов с Лисянского комбината. Ваших рук дело? п р я ж е ч поморщился. Не имею к этому делу никакого касательства. Там, по моим наблюдениям, была какая-то шарага. я сам по себе. Повествование Княжича продолжалось еще несколько дней. Поздно ночью, когда за ним и конвоиром закрылась дверь, Короленко, подтягиваясь от усталости неделю слушать, протоколировать, тщательно проверять такие показания, дело нелегкое, спросил Пчелина, чем все-таки объяснить, а, товарищ советник? То н молчал, как истукан, врал без всякого стыда и совести. А то р а з г о в о р и л с я так, что не остановишь. После некоторого раздумья Пчелин ответил. Причина простая, по-моему. Он прекрасно понимает, каков может быть финал. Но ведь не зря говорится, что по винную голову и меч не сечет. Вот он и рассчитывает на гуманность нашего суда. Хочет иметь хоть один шанс, хотя бы один, чтобы сохранить жизнь. Ну, этот э, Сипягин, он что же, почему не предпринял ничего, чтобы выбраться из этой паутины? Ведь мог же он это сделать? Да, конечно, мог. Гоготок увяз, и вся птичка в силках. Не хватило характера, решительности, честности не хватило. Это действительно был человек б е с т е р ж н я е серединка на половинку, как говорится. Сначала не устоял перед соблазном, потом не нашел в себе силы выбраться из трясины, хотя должен был знать, что темные дела рано или поздно всегда в ы х о д и т наружу. И конец их